И что Ольва просила Хальдера сочинить для неё вису, которую она скажет Лейдальву, когда тот проиграет ей спор. И что весна ходила сегодня в красивом платке и новом платье с серебряными застёжками, но глаз не поднимала, словно стеснялась обновок, сделанными руками другой, умершей женщины. А когда подругам наскучила пересказывать новости, Йоран попросила старую Смейни. «Матушка, расскажи, как ты попала на остров Хьяр?»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 Перед сном Йорун вдруг захотелось пойти к морю. Девушка спустилась по тропинке к большому валуну. Сидя на нём, можно было любоваться и морем, и островом. Взгляд Йорун скользил то по последним отблескам заката на волнах, то по темнеющим утёсам, то поднимался к белёсому летнему небу. Мысли её были горькими. Не шёл из памяти рассказ старой Смейни, и многое виделось теперь иначе.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 Вот скрипнул отодвигаемый засов, и девушка бросилась обратно в парную. Схватила старый облезлый веник, которым выметали сор, хоть сделать вид, что делом была занята и осталась тут по рассеянности, а не потому, что доверилась злокозненный лиф. Мужчины шумно возились в предбаннике, долгожданно стояла ни жива, ни не мертва, ждала, вот сейчас распахнется дверь, и тут ледяной волной окатил ее ужас.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 Юрун первой отслонилась от Эйвенда, медленно открыла глаза. И в глубине их вождь увидел отблеск того священного пламени, которое чувствовал, обнимая ее. «Отчего же не пощадить?» — проговорил конунг. Бережно опустил девушку на землю и непритворно вздохнул. «Придется». Юрун улыбнулась ему и убежала с хохочущими подружками.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 И я, лежа за дверью в клете, слушал твой голос, твой смех и всё думал. Хоть бы разок увидеть, какая она. Однажды, когда прибавилось сил, я поднялся, подошёл к двери и приоткрыл её самую малость. Помню, у тебя в волосах была синяя лента, а на шее нить бирюзовых бус. Асбьерн посмотрел на девушку, а потом снова перевёл взгляд на море.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 «Ждет нас родная земля на острове Мьёль!» Многоголосый радостный крик и шум оружия были ему ответом.